12. Поэма. Часть 1. Чёрный вечер, белый снег, ветер, ветер. На ногах не стоит человек. Ветер, ветер. На всём Божьем свете. Завивает ветер белый снежок. Под снежком ледок, скользко, тяжко.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 Старушка, как курица, кое-как перемотнулась через сугроб. Ох, матушка-заступница, ох, большевики загонят в гроб. Ветер хлесткий, не отстает и мороз, И буржуй на перекрестке в воротнику прятал нос. А это кто? Длинные волосы и говорит в полголоса «Предатели! Погибла Россия!»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 И меньше ни с кого не брать. Пойдём спать. Поздний вечер, пустеет улица. Один бродяга сут улица. Да До свищет ветер. Эх, бедняга. Подходи, поцелуемся. Хлеба, что впереди? Проходи. Чёрное, чёрное небо. Злоба. Грустное злоба кипит в груди. Чёрная злоба, свитая злоба. Товарищ, гляди в оба.